Цикл Александра Плетнева. Проект Орлан. Фактор умолчания. Пролог. 200-е, Предвосхищая. Преодолев за 208 земных суток 200 миллионов километров, посланец НАСА-исследовательский робот-спирит Достиг Марса, точно рассчитанной траекторией вонзившись в атмосферу планеты. Посадка – один из самых тревожных моментов. Сработал парашют, тормозя падение. Поверхность. Попрыгав на пневматических амортизаторах, спускаемый аппарат наконец замер, стабилизировался. Воздушные подушки опали, обнажив колесную машину, вертикально поднялась штанга с камерой обзора, И под возгласы, и, как это водится у американцев, победные хлопки в ладоши, пошли первые изображения Красной планеты. Впрочем, радость ученых была обоснована и законна. Несколько лет работы над амбициозным проектом увенчались полным успехом. После некоторых сложностей 185-килограммовый «Спирит» съехал с посадочной платформы. Эти три метра едва ли не самые важные в истории человечества. Шутяя с пафосом, отметился один из участников программы в Центре управления. Перефраз знаменитой фразы Амстронга, сказанной им после высадки на Луне. Тремя неделями позже в другом районе Марса успешно приземлится однотипный оппортунити. «Мы вошли в историю», – с воодушевлением скажет на пресс-конференции представитель НАСА. «Мы были первыми на Луне, ныне наша робототехника изучает Красную планету». Мировые информационные ресурсы насытились серией фотографий. Чуждые пустоши желтовато-красного оттенка. Прекрасного качества, надо сказать. Пусть Марс и получает меньше света от Солнца, а запыленность по мере отдаления дает естественное ухудшение картинки, марсианская атмосфера все-таки тоньше и прозрачней, Перепады по контрастности, яркости и цвету гораздо меньше, чем на нашей родной планете. Однако вскоре интерес журналистов поутих. Сенсаций зеленых человечков не обнаружилось. Песок до камня и скука. Любопытство и увлечение проектом поддерживалось лишь в научной среде и энтузиастами-любителями. Спустя 8 лет по безжизненным пустыням Марса будет бродить еще один колесный робот – Curiosity. Массы почти в тонну, передавая видеоизображение чуть ли не онлайн. Масса марсоходов дана в соответствии с земной силой тяжести. На Марсе они весят примерно в 2,5 раза меньше. Вообще, конечно, это титанический труд, несомненное достижение технического гения. Только представить, по другой планете, которая невооруженным глазом видна лишь как звездочка, одна из многих на черном фоне космоса ползает творение рук человеческих. А Луна, оговоримся уж как ни крути, видится настолько близкой, что, кажется, только протяни руку, достанешь. И там, на Марсе, умная машина, почти одушевленная своими «родителями-родителями», Отрабатывает самостоятельные алгоритмы, подчиняется командам операторов, получая задания и выполняя их. И чтобы понять, насколько это кропотливая и ответственная работа, надо озвучить некоторые моменты. Каждую смену ровер ведут три специалиста. Водитель, оператор по использованию роботизированной руки и инструментальщик. Но это оперативная верхушка. Всего наличествует 16 водителей и целая команда обеспечения, почти 100 человек, следящие за различным оборудованием. Первая видимая проблема управления – задержка сигнала с марсохода и ответной команды с Земли. Даже со скоростью света ему, сигналу, нужно примерно от 5 до 20 минут в одну сторону от планеты к планете и обратно. Об интерактивном режиме управления говорить не приходится. Увидев впереди препятствие, оператор должен понимать, что реакция робота будет запоздалой. В связи с этим система управления включает в себя целый комплекс условностей. Специальный редактор, имитирующий ряд параметров, производящий симуляцию базовой телеметрии и трехмерного изображения окружающей местности, заранее прорабатывающий последовательность команд и ближайший маршрут движения. Тем не менее, эти данные всегда могут содержать погрешности измерений, грозящие марсоходу сложной ситуации. Так, просчётами, аварийно был утерян увязнувший в песчаной дюне спирит. Зафиксированное 8 солов назад стремительное прохождение марсианского смерча Солом называют марсианские солнечные сутки, равные 24 часам 39 минутам. При детальном рассмотрении выявило оголение части каменных образований, в которых предположили искомые коренные горные породы. А оказавшийся таким удачным «пылевой дьявол» вихревое движение воздуха получило разговорное название у англоязычных «пылевой дьявол». Ко всему еще ветром очистил панели солнечных батарей от пыли, и ровер, вбирая зарядкой скупой свет далекого солнца, резво покатил к заданной цели. Вскоре, по мере ухудшения условий вследствие каменистости ландшафта, ход в автоматическом режиме стал снижаться. Идем 3,8 см в секунду. Наконец вносит показания в звуковой журнал «Водитель», бросив взгляд на специалиста-инструментальщика. Готовься, но часа два-три у нас есть, пока добредем до оптимального места. «Момент, парни!» – доносится по интеркому голос контрольного оператора. Камера цепляет отдаленный предмет с подозрительно прямыми углами, наводясь, накатывая увеличением и снова уходя. «Господи, что это? Вы видели? Верните изображение!» Дается команда «Азимут, максимальное приближение, фокусировка на объект». Сигнал со скоростью света уходит на спутники-ретрансляторы, а от них уже, покрывая 200 чертовых миллионов километров бездны, пробивает разреженную атмосферу Марса. Где-то там медленно ползущая по поверхности планеты машина выполняет указания, фиксируясь на нужном направлении, делая серию снимков. Разбитый на цифровую кодировку сигнал с данными уносится обратно. В центре управления за 40 минут ожидания прежние кадры уже успели неоднократно отмотать назад, пропустили через необходимые программы, фильтры, отшелушивая помехи и нечеткости. И уже проведены сравнительные аналогии, нашлись и нужные знатоки, разобравшие, почти угадавшие, что же там отыскал робот. Начальник смены и рушит волосы, нервно курит, стряхивая мимо пепельницы. «Этого не может быть!» Наконец сигнал приходит, вокруг мониторов уже толпятся, склонившись, повиснув друг на друге, на экране посреди ржавой марсианской пустыни плоский предмет красного цвета в форме параллелепипеда по оценке размером с ладонь. Читается вычурная надпись кириллицей «Прима». И уже четко при наведении резкости видно более мелкое «Минздрав СССР» предупреждает «Курение вредит вашему». Дальше присыпано песком. А согласитесь, забавная была бы шутка. Подкинуть конкурентам, беспилотным аппаратам на пути – нечто подобное. И думайте, господа из НАСА, что хотите. Если бы не совсем мизерные шансы у этой провокационной пачки сигарет – быть найденные где-то у черта на куличках за пару сотен миллионов километров на тысячах квадратных метров площади. Да и кому в здравом уме придет такая идея ради призрачной потехи, отбирая у столь драгоценной полезной нагрузки межпланетного корабля эти лишние граммы? А стало быть, что, долетели? И тут, понимаешь, безалаберные куряки умудрились набычковать, вытряхнуть за борт пепелки на мусорев, конечно никто в здравом уме не помышляет о том чтобы высунуться из скафандра в убийственно разреженную атмосферу марса на пару затяжек а полную скрытность и секретность столь грандиозного проекта как пилотируемый полет на марс вполне можно объяснить репутационно политическими рисками для страны для руководства при вполне вероятном провале миссии не афишируя преждевременно успеха а тем более наоборот Или же это вообще была дорога в один конец? Уж поверьте, добровольцы бы нашлись увидеть так называемый Париж и умереть. Подобные рассуждения умозрительного и одновременно эмпирического характера могут увести к интересным толкованиям. Человечество в своем развитии на всяческих его стадиях неизменно опиралось на инстинкты и целесообразность, попутно срываясь на эмоции, амбиции, заблуждения. включая и религиозные, не без того. Переживая упадки, и восстановления, войны и мирные процветания, оно, человечество, оказалось весьма гибким и стойким инструментом приложения собственного разума и усилий. 20-е и 21 века в христианском летосчислении последовательно вылились в логику технического развития, находя ответы на многие вопросы – кои в глобальных сферах пусть и вызывали лишь новое, Но так или иначе, научно-техническая революция сняла с в далеких мифических богов, уведя их за какую-то иную грань. Различные культуры и отдельные социумы порой шатало, но тем не менее выявлялась убежденная тенденция. Человечество может достичь многого, стоит только приложить к этому нужные старания и энергию. А небо... Звезды, тот самый космос, Вселенная, всегда были выражением мечты. Мечты – воспарить, как птицы, достичь вершин, постичь неведомое. Тут, кстати, опять можно примешать и религии, и недоступных богов. И, казалось, не остановить. После Луны о Марсе говорили как о само собой разумеющемся. Но вот как-то не сразу, плавным самотеком, первым из космонавтики ушел героизм. А за ним на второй план отступила романтика. Приоритетным стал вопрос рентабельности. Да так, что даже престиж и военные потребности не покрывали амбиции большой политики. Среднестатистическому обывателю и вовсе вскоре все это надоело. Будто мода на космос ушла. Прошла. А уж сейчас-то в наш повязанный сетевой паутиной онлайн-век знаем мы, что пришло на смену. Какая нынче массовая мода, и вся жизнь словно строится по киберпанку, по кибермоде, не правда ли? Конечно, продолжают копошиться еще в своих синхрофазотронах ученые. Умные правительственные головы кидают в эту бездонную бочку средства, иные из них – вожди, вполне допустимо, что и былые мечтатели, а ныне закоренелые старперы-прагматики пытаются консолидировать электорат – будущими победами, сотрясая воздух громогласным «Мы к 30 году высадимся на Марс» и работы наверняка ведутся. Незаметные. Фы, селфи-блоги дурочек, да и дурачков в новостных топах держатся дольше. Высадка русских на Луне произошла и прошла буднично. Особой сенсации из этого не получилось, потому что долго запрягали, заранее объявив, что, почем и для чего. Но что-то у них там не ладилось. Здоровенная, собранная из отдельных сегментов прямо в космосе штуковина, висела, переведенная на дальнюю орбиту. Протоны, союзы, крылатые молнии сновали туда-сюда, доставляя грузы, сменяя экипажи. Молния. Проект небольшого крылатого корабля, оснащенного подвесным баком, запускается с самолета разгонщика. И пока еще не имеющий название ТЭМ Транспортно-энергетический модуль, постепенно и планомерно обзаводился новыми элементами. Постоянное движение вокруг этого проекта уже привычно отслеживалось космическими агентствами других держав. Американцы вознамерились городить нечто подобное. Но после очередного рейса при вхождении в плотные слои атмосферы разбился челнок Endeavor. НАСА в очередной раз приостановило программу Space Shuttle и уже как бы не окончательно. Как раз на свет выпал некий Илон Маск, популистский предводитель космических Каманчи, обуянной идеей спускаемого ракетоносителя. Но уже было очевидно, что Штаты не тянули. А у русских череда тестирований, проверок, пробных запусков и маневрирований уже на ядерно-электрической тяге совершенно неожиданно вывела тем на орбиту давнего спутника Земли-Луны. И как оказалось, в обойму космического корабля был включен спускаемый лунный модуль. Пошумело в СМИ, покричали, поаплодировали, позавидовали, позлорадствовали. Кого уж особо волновало – военных и опять политиков. Сделано было официальное заявление, озвучены перспективы, на родине прошли торжества, просыпались награды. Показан лунный фильм. Посадка русских случайным образом произошла в юго-западной части моря спокойствия. Именно там осуществил прелунение спускаемый аппарат Аполлона-11 и впервые был осуществлен выход астронавтов на лунную поверхность. И на этой частности, пожалуй, можно было бы сделать особое примечание. Чем вы руководствовались и как объяснить решение командира поступить именно так? Допросом это не назовешь. Процедура почти штатная, но представитель органов старательно изображал строгость. Разговор шел о некоем недостойном пиетете. Однако сидящий напротив второй пилот корабля, недавно вернувшегося с Луны, лишь прятал улыбку. «Ни там, на месте посадки Аполлона-11, ни здесь, к этому ответственному товарищу ничего подобного он не испытывал». Нет, конечно, прилуниться и потоптаться по истории, по, так сказать, легендам, однозначно сердечко замерло на миг и отпустило. «Я понимаю», – тянул скучающими интонациями человек в штатском. «У вас, у космонавтов, возможно, существует некая профессиональная солидарность, и, вероятно, вы просто хотели восстановить рукотворный...» э Исторический памятник американцев на Луне. Ха, видите ли, Летон тянул улыбку и свой нежданчик. Дело в том, что звездно-полосатый флаг США, он как стоял, так и стоял. Уж более 30 лет. Версию, что он упал от лунотрясения, уже разнесли журналисты. Как это? Наблюдать туповатое непонимание было да нельзя приятно. «Вы же знаете, как оно сейчас у нас в международном плане – напряженность!» С юсовцами, как всегда, отношения, что та синусоида – вверх-вниз. А сейчас вот опять – вонючее общественное мнение западных демократий, санкции – все им годам в нас не нравится. Вот мы и подумали создать благоприятный образ русских. Там, на месте Амстронга, сначала осмотрели все аккуратно. Поверьте, это было далеко не так-то просто не оставить, замести свои следы на лунной пылючке. В общем, завалили мы американский флаг, а потом сняли благочестивый фильм, какие мы все расхорошие, благородные, пришли, подняли его, заново укрепили, как вы сказали, профессиональной солидарностью, восстановив исторический памятник американцев на Луне. Заслуженному летчику, отмеченному звездой героя, тоже стало вдруг скучно. Всё постфактум было уже согласовано, обмусолено с командиром отряда космонавтов и с генеральным. Видимо, имеется в виду генеральный конструктор. Честно, хотели позубоскалить, но глянув на задаченное лицо слуги народа, как-то скомкалось. Сидит в нас какая-то патологическая нелюбовь к правящей партии, какой бы она раз хорошей не была.